Глава 36. Макс. Когда я очнулся и увидел её слёзы, услышал, как Поля зовёт меня, умоляет прийти в себя, трясёт за рубашку, вызывая моё сознание на очередной бой с жизнью, что-то в груди щёлкнуло. Не играют так, не притворяются, не рискуют жизнью. Но она не ответила, не согласилась, не дала шанса. Пусть так будет правильно. Я настолько испорчен жаждой выжить, жаждой возмездия, что потерял человечность. Идиот. Ведь я снова это сделал. Облил маленькую беззащитную женщину грязью, растоптал измазал в своём месте и обиде. И я пойму, если Романова сейчас развернётся и уйдёт. Нас ничто не связывает. Ласки и поцелуи ничего не значат, это всё забудется. За 3 дня нельзя привязаться настолько, чтобы потом вырывать себя с мясом. Это вам не 3 года совместной жизни, успешный бизнес и кутерьма свадебных приготовлений за шаг до предательства. Из горящего дома нас вытащили пожарники. Я чуть не отъехал, пока спускался по лестнице, но держался за испуганный полин в взгляд, и это помогало, будто соломинка над пропастью. Димка получил уши плеча, а Стелла сломала ногу. Погибла девушка-гувернантка и двое охранников. Мне и Пелагее помогло чудо. Если бы мы остались в кабинете, а не поругались и разошлись, добавились бы ещё наши трупы к останкам в пожарище. У меня не было сил распоряжаться, потому доверился другу, и он-то и хотел по телефону и общался с полицией. После удара по голове и распоротых щеки от скулы до виска, не глубоко, но соедило неприятно. Я просто упал на сидение в приоткрытом авто, запрокинул голову назад и приказал. «Дэми, отвези девушку, куда она захочет». Я оглянулся на остатки дома и заулыбался. «Ненавижу это барахло, гори оно в аду». Пелагея нахмурилась, но промолчала. Стало еще хуже на душе. «Как она, должно быть, меня ненавидит?» «Макс!» – привлек внимание Дима, протянул немного поцарапанный телефон – Мы нашли сотовую Бетти. Тут несколько новых фоток. Посмотрим контакты и вызовы. Может, найдём зацепку и выйдем на заказчика. Думаешь, это она взрывчатку пронесла? Насторожился Кел и тряхнул рыжеме волосами. Мы всех проверяем на входе и выходе. Невозможно. Ну да. Холодно ответил Дима. Именно поэтому раздался взрыв, да? Фак. Дома не стало. Ты мне ещё будешь ездить, что невозможно, а что возможно? Простите, босс. Отступил рыжий. Можно посмотреть? Неожиданно заинтересовалась Пелагея. Нет, предыдущее фото. Да, оно, приблизьте. Нет, где её очки? Да, вот. Они с Димой склонились над Сотовым, и мне не понравилось, что лоб моего телохранителя прикоснулся к виску поле. Она спросила тихо. Видите? Точно, сухо ответил Дима. Что-то рыкнул я, и голова чуть не треснула от гула в ушах. Вдруг тут же перевернул телефон монитором ко мне. Пелагея сделала шаг и ткнула в фото тонким пальчиком. Волосы белые, но это точно Виктор Дорогов. Я вздрогнул и придавил её к телохранителю тяжёлым взглядом. Поля упрямо сжала челюсти и продолжила. Я разговаривала с Бетти до трагедии. Она с восторгом рассказывала, что встретила замечательного парня и уже готова идти с ним под венец. Губы Поли исказила горькая усмешка. Витя умеет быть очаровательным. Она отвернулась и отошла на несколько шагов, остановившись, обхватила себя руками и замерла. Даме. Поздно уже, поехали в пентхаус. Я посматривал на Романову. Её защищать нужно было от ублюдка Дорогова, а я гнал и унижал. Что делать? Примет ли от меня сейчас помощь или пошлёт меня на юг? Поля, останешься пока у меня. виновато скосил взгляд, когда жена повернулась. И как утрясем вопросы безопасности, я лично тебя отвезу домой, согласна? Я тяжело выбрался из машины и жестом приказал охранникам удалиться. Сдавил пальцами переносицу и стёр ладонью кровь с лица. Она уже высохла и осыпалась крошкой.